Глава четвертая. Два долго. Бодрствовать и надеяться. Но рассеялась ли при этом всякая социальная опасность? Конечно, нет. Жакирия не существует. Общество может быть спокойно. Кровь не бросится ему больше в голову. Но оно должно поразмыслить о том, как ему следует дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чехотка. Социальная чехотка называется нищетой. Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии. Будем же повторять неустанно. Прежде всего нужно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им. Дать им дышать свежим воздухом, просвещать их, любить, расширять их горизонт, щедро предоставлять им во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия но не праздности, уменьшать тяжесть отдельного личного бремени, углубляя познание общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатство, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Бриарею, сто рук, чтобы протянуть их во все стороны, слабым и угнетенным, общими силами выполнить великий долг, открыв мастерские для всех сноровок, школы для всех способностей и училища для всех умов, увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещения потребностей и удовлетворения. Одним словом, заставить социальную систему, давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Бриарей Римское мифологическое существо сторукий, пятидесятиголовый гигант, сын неба и земли, восставший против Юпитера Вот в чем первая братская обязанность. Пусть человеколюбивые души этого не забывают. Вот в чем первая политическая необходимость, пусть эгоистичные сердца об этом знают. Однако это только начало. Задача такова. Труд не может быть законом, не будучи правом. Мы не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно. Если природа называет справедливость, общество должно называться предвидением. Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание — это напутствие, мысль, первая необходимость, истина — пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеем же и желудки, и умы, лишенные пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света. Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои, совершенно естественно, выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря подъему общего уровня. Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем. Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошлое шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем, этот мертвец-завоеватель. Оно идет со своим воинством с суевериями, со своей шпагой деспотизмом, со своим знаменем невежеством. Оно выиграло десять сражений, оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у дверей. Не будем отчаиваться. Продадим поле где раскинул лагерь Ганнибал. Мы верим, чего же нам опасаться. Идеи не текут вспять, так же, как и реки. Но пусть те, кто не хочет будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу нет, они осуждают не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к тяжелой болезни. Они прививают себе прошлое. Есть только один способ отказаться от завтра — умереть. Мы же хотим, чтобы тело умерло как можно позже, а душа — никогда. Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный XVIII веком, будет завершен XIX. Только глупец усомнится в этом. Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия — явление... Предопределенные небом. Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им. Эта сила способна творить чудеса, Волшебные развязки для нее не более трудные, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, неспосылаемых кем-то другим, она не очень пугается тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает решения из сопоставляемых идей, как и поучения из сопоставляемых фактов. Можно ожидать всего от обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную ставку Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды. А пока никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью, так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчленяет. После этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть. Мы видели не раз, как рассеивалось общество в бешеном вихре, который обрушивается на людей. История полна крушений народов и государств. В один прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган, и уносит с собой все — обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, и Египта исчезли одна за другой. Почему? Не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все это вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут, значит дали течь. Нам больше нечего сказать. И мы растерянно смотрим, как в глубине моря, которое именуется прошлым, за огромными волнами, веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли — Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там мрака, здесь ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций. Зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду. Мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродство. Там, где на лицо средоточие боли, мы применяем зонд. И когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарств. Наша цивилизация, работа двадцати веков и чудовище и чудо. Ради ее спасения стоит потрудиться и она будет спасена. Принести ей облегчение — это уже много, дать ей свет — это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть сведены к этой цели — великий долг современного мыслителя выслушать легкие из сердца цивилизации. Повторяем. Такое исследование придает мужество — И настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц. Суровый антракт в скорбной драме. Под бренностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает от того, что там и сям на нем встречаются раны, кратеры или шаи, серные сопки. Не умирает от того, что вскрывшийся, подобно нарыву вулкан, извергает лаву. Болезни народа не убивают человека. И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порой покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются руки. Настанет ли грядущее? Кажется почти естественным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище, столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов предрассудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которые доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, Я — столь раздувшаяся, что заполняет собой всю душу. У отверженных — вожделение, зависть, ненависть, при виде наслаждений, неукротимые порывы человека-зверя к утолению желаний, сердца полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное. Следует ли еще устремлять взор к небу? Не принадлежит ли различимая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него. Однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.